Мария Кирилловна хлопотала на кухне, гостей чествовал хозяин. Зала довольно просторная комната в пестрых обоях, потолок расписан петухами, цветочками, а в середине рожа Вельзевула, вразинутый рот ввинчен крюк, поддерживающий лампу со стеклянными висюльками. Посреди залы огромный круглый стол. К нему придвинут поменьше, четырехугольный, специально для винной батареи, как выражался господин пристав, почетнейший гость из штрафных офицеров. Грудь колесом, огромные усы в разлет. — Ну вот, Гулячка, к столу гуляйте! Посмеиваясь и подталкивая гостей, Распоряжался хозяин в синей толстого сукна поддевки. «Отец и Лофицу, Лосицу, кисленького, получайте! Мне попроще, и священник, елозе рукавом рясы по маринованным рыжикам, тянется к графину. А ты сначала виноградного, а потом и всероссийского, проствейна шутит хозяин —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 на лампадку перед кивотом и хлопнул рюмку перцовки с именинницей Петр Данилович. Кушайте во славу! Господин пристав, чего мне отставать? Что вы, что вы, я уже третью. Какой там к шуту счет? Иван Кондратич, а ты чего? Вы еще писарем считаешься. Пожалуйста, не сомневайтесь.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 Потом, когда пристав пропустил десятую и, чуть обалдев, превратился в веселого теленка, крестьяне стали по развязней, дергали рюмку за рюмкой, от них не отставали и беременные жены. Самое замечательное из всех гостей, конечно, Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова.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 Нельмовые пупы жирнущие, вяленое отжатое в сливках мясо, оленьи языки, сахатиные разварные губы, а потом всякие кандибоберы заморские и русские —